Глава 20. «А до дна далеко?» «Мне, конечно, льстит твоя вера в мужскую силу», — хмыкнул сатир. «Но вообще-то ты мог бы вернуться еще 15 минут назад». Андрей вздрогнул от неожиданности и уставился на жизнерадостного снайпера пустым взглядом. «Эй, малышуль, ты чего?» «Ничего». Фенрир убрал телефон в карман больничной пижамы и, растерев лицо ладонями, медленно пошел обратно в палату. Сатир налил себе большую порцию кофе и направился следом за Андреем. «Шкет, ты чего отцу на звонки не отвечаешь?» «Не хочу». «Он волнуется?» «Прекрасно». «Зря ты так». Константин улегся на свою койку. «Да хорош уже меня, уму, разуму поучать. Не собираюсь я выслушивать от него очередную порцию нытья». Сатир равнодушно пожал плечами и уставился на экран, где повторяли новость о перестрелке. Фенрир достал наушники, чтобы отвлечься и поскорее уснуть, но в итоге все равно повернулся к напарнику. «А твои родители, они в курсе, кто ты такой?» Не поворачивая головы, Сатир скосился на него и ответил лениво, улыбаясь. «Так я ж подкидышь. «Чего?» «Того! Дамочка, из чьей промежности мне когда-то не повезло вылезти, не придумала ничего лучше, чем подсунуть меня в двух тонких пеленках на КПП военной части под Тулой в мороз. Так что у нас все взаимно». Мои родители не знают, чем я занимаюсь, а я не знаю, что за два идиота меня зачали. Зашибись. Андрей от удивления даже забыл, что хотел сделать. «А как же? А ты не пробовал искать? Или...» «На кой хер?» «Ну, спросить?» «Малышуль, на кой хер мне искать тех, кому я не нужен?» «И какие вопросы я им должен задать?» «Почему меня кинули? Кто мой папаша?» «Где получить моральную компенсацию за детдом и за воспаление легких в младенчестве?» «Слишком много чести!» Сатир невозмутимо, словно речь шла не о его жизни, а о каком-то малозначимом событии, метко швырнул опустевший стаканчик через всю палату прямо в урну и в нарушении всех правил вытащил из ящика тумбы электронную сигарету. «И тебя никто не усыновил?» «Как видишь!» Фенрир до своего первого боевого вылета не был в особо близких отношениях с Константином. Считал его заносчивым обладателем слишком злого чувства юмора и откровенно беспринципным прожигателем жизни. Теперь же лучший снайпер страны открывался ему с иного угла, и его взгляды получали весомое объяснение. «А в Фобос ты как попал?» «Тебе реально интересно?» Сатир удивленно вскинул брови. «Я думал, все давно знают мою историю. Ну, я знал, что ты вроде киллером был». «Вроде?» Низкий хищный смех наполнил палату. «Меня подставили, пока служил в нашей доблестной армии. К твоему возрасту я уже стал одним из образцовых защитничков Родины. Стрелял белки в глаз с 500 метров. И каким-то хреном вдруг перешел дорогу сыночком старших офицеров. Вернулся в Тулу с волчьим билетом. Без звания, денег и будущего. И пустился во все тяжкие. А когда моих бандитских боссов и меня заодно с ними повязали... Сатир глубоко затянулся и задумчиво выпустил в потолок тонкую струю белесого пара. «На мне висело 17 трупов! Красота! Хоть расстреливай!» А тут и Ветров подкатился со своим контрактиком. «Вот и вся история! Тула полгода гудела! Да и ладно!» «Охренеть!» Теперь Андрей понимал, почему Константин был настолько саркастичным цинником. Предательство родителей, суровое детство, подстава от сослуживцев – «Бандитское прошлое, риск сгинуть в тюрьме, все это накладывало значительный отпечаток на личность снайпера. А сколько всего людей ты ликвидировал?» «Блин, называй вещи своими именами, а?» «Убил». Сатир задумался на минуту, что-то пересчитывая в уме. «Да хрен знает. За годы в Фобосе очень много. Может, тысячи полторы или две. На каждом задании снимали по 5-10 голов точно». В этом плане мы все претенденты на самый пламенный адский котелок: что Дэн, что Ваван, что остальные. Сатир расплылся в грустной ироничной усмешке: Джокеры, Соколик, Волохов они уже наверняка подгорают там, если, конечно, обещанный нам всем отсутствует. Может, и Арчи вместе с ними. После этих слов Андрею стало совсем не по себе. Тягостные мысли окончательно заполнили собой его сознание. Короче, странно мне наблюдать твое рвение, уйти в солдаты удачи добровольно. Ты, малышуль, подумал бы дважды. Сам видишь, ни хрена это не веселенькое сафари с остросюжетным досугом. У тебя и так все на мази. Ставка телохранителя, перспектива занять место в руководстве, наследство Батина. Перекури, выдохни и не пари горячку. У меня свои мотивы, процедил Фенрир. Да пожалуйста, просто совет от бывалого. Сладких снов, шкет. Убрав сигарету, сатир погасил прямоугольный светильник над своей койкой, накрылся одеялом и отвернулся к окну. «И тебе», – тихо ответил Андрей. Проворочавшись полтора часа без намека на сон, он утомленно чертыхнулся и вышел из палаты. В широких окнах больничного коридора сверкала новогодними огнями столица, неизлечимо страдавшая бессонницей. Фенрир долго смотрел на заснеженные улицы, следил за проезжающими мимо автомобилями и размышлял о случившемся – и услышанном. В памяти мелькала Лола. Ее звонкий смех, хрипловатый соблазнительный голос, неизменная манера иронизировать над предвратностями судьбы и жизненными неурядицами. С ней можно было не корить себя за прошлые косяки. Было и ладно. Не задумываться всерьез над будущим и перспективами. Лола жила сегодняшним днем и смешливо строила планы максимум на месяц вперед, решая проблемы по мере их поступления. Внезапно Андрей вспомнил о ее матери и племяннике. Тряхнув головой, он попытался убедить себя, что это не его проблема, что им наверняка помогут благотворительные фонды. А он так, мимо проходил. Просто несколько раз страхнул их безшабашную опекуншу. Но позвоночнику прямо скручивало от неприятных ощущений. Он достал телефон, открыл банковское приложение и ввел в поисковик номер Лолы. Среди всплывших результатов выбрал социальный счет, вел сумму полученного за вылет вознаграждения. Большой палец завис на некоторое время над кнопкой «Перевести». Андрей снова уставился на ночной город с высоты десятого этажа госпиталя. «Да плевать!» Отправив перевод, он уныло прошептал «Чтоб ты сдох, Васильев!» и вернулся в палату. Внутри что-то щелкнуло, и Фенрир быстро провалился в спокойный глубокий сон. «Гляньте, кто вернулся!» Илья и Саид оживились при виде вошедшего в раздевалку спортзала Андрея. «Как будто вы сомневались!» Тот шутливо ткнул их обоих кулаками в плечи. ха, -ха Мы даже тотализатор хотели замутить!» – хохотнул шаман. «Но азартные игры в Фениксе под запретом!» «Придурок!» Андрей со смехом рухнул на лавку и достал из сумки спортивную форму. «Наигрался?» – прищурился Саид. «Или мы теперь каждые пару месяцев будем тебя провожать?» Фенрир закатил глаза и дернул плечом. «Все сложно. Я хочу продолжить, но отец выносит мне мозг при каждой встрече». «С такими итогами, как в этот раз, его можно понять». «Да, как вам с сатиром вообще удалось выгрести?» Илья состроил гримасу ужаса на лице. «Чудом!» – буркнул Андрей, закрыв свой шкафчик. «Погнали тренить». В зале был настоящий аншлаг. Почти каждый тренажер был занят, у ринга на спарринге выстроилась неспешная очередь, Рядом с четырьмя боксерскими грушами маячило не менее десяти человек. «Я что-то пропустил? У нас сегодня веселые старты?» Андрей недоуменно оглядывался. «Послезавтра сдаем обновленные нормативы», – кивнул Саид. Илья, заметив в дальнем углу зала Полину на беговой дорожке, невольно расплылся в улыбке и задорно ей подмигнул. Она показала ему язык, усмехнулась и снова сосредоточилась на беге. «И все-таки пропустил», – Фенрир ткнул шамана в ребро. «Колись, соблазнитель!» – подмял опасную блондинку. «Ха-ха!» – Илья скривился и покачал головой, а потом начал чересчур активно разминаться перед силовыми упражнениями. Андрей перевел вопросительный взгляд на Саида, но тот лишь развел руками. «Я не в курсе, честно. Но вроде бы наш бог секса и мастерица пострелять нашли общий язык». «Ха-ха!» – повторил Илья. «Да ясно же, переспали!» – Фенрир махнул рукой и тоже начал разминку. Нет, не переспали, просто... Просто общаемся. Но красноречивый взгляд Андрея ясно давал понять, что он не поверил в официальную версию Ильи. Тебя-то какая тварь укусила. Всегда первый, чтобы похвастаться новым трофеем. Она не трофей. И давайте закончим. Трюкачи Фенрир удивленно переглянулись, но не стали спорить с другом. Андрей, зайди ко мне. Макс внезапно материализовался в коридоре офиса, кивнув сыну в сторону кабинета. Тот, недовольно цокнув языком, кинул у двери спортивную сумку и нехотя зашел. Кроме них в комнате находилась Лера, негромко говорившая с кем-то по телефону. Она вскользь глянула на Фенрира и продолжила диалог. «Я не вернусь в телохранители», – выдохнул он, садясь в свободное кресло. «Даже если тебе повысят ставку?» «Даже если мне повысят ставку». Давыдова-старшего передернуло от интонации, с которой его передразнил Андрей. «Мы могли бы подобрать тебе клиентов, которых... которых действительно нужно охранять, а не просто катать по Москве». «Нет, спасибо». «Максим, ты зря тратишь время», – раздался равнодушно деловой голос Леры. «Что должно произойти, чтобы ты изменил свое решение?» «Она права, пап. Давай закроем эту бесполезную и уже порядком утомившую меня тему». Макс недовольно засопел, глядя на сына из-под лобья. «То есть тебе не хватило адреналина две недели назад?» «Дело не в адреналине». «А в чем? Объясни мне эту свою маниакальную жажду лезть под пули». «Как только объяснишь мне свой маниакальный трудоголизм». «Андрей!» «Чего?» «Хватит зубоскалить! Хватит лезть в мою жизнь! Если ты сейчас не прекратишь выносить мне мозг, я уволюсь из «Феникса» и найду себе другой отряд». Финрир подскочил с кресла и пнул тумбу. — Ты совсем не понимаешь, — прорычал Макс. — Вас было двенадцать, а вернулись двое. Двое! — И почему я тогда не вижу радости на твоем лице? А если бы ты не выжил, твой бунтарский мозг не допускает таких вариантов? — Так может, в этом вся суть? — Андрей разъяренно уставился на отца. — В чем? Заставлять близких жить в страхе похоронить тебя раньше времени? Точнее, не тебя, а пустой гроб? «Я никого не заставляю! Не надо по мне слезы лить!» «Прекратите орать! Оба!» и синхронно обернулись в сторону Леры. «Вы меня за эти два месяца достали своими душевными метаниями! Еще одна стычка в офисе! Пристрелю обоих!» Илья и Полина зашли в успевшую опустить гардеробную после вчерашней тренировки по стрельбе. «Не хочешь поужинать где-нибудь?» – навис над девушкой шаман. «Да, давай». Она устало улыбнулась, доставая шапку с верхней полки. «Куда пойдем?» «Я бы умял большой кусок сочного мясца». Звучит кровожадно. Полина повернулась к нему лицом и была вынуждена упереться спиной в дверцу шкафчика. Илья наклонил голову и, глядя в распахнувшиеся от неожиданности огромные голубые глаза, мягко прикусил пухлую нижнюю губу пули. «Нужно поднять гемоглобин», – шутливо прошептал он, настойчиво продолжая пленять ее рот илья М -м -м. «Давай не здесь...» «Да все уже свали...» Внезапно дверь распахнулась под натиском взбешенного Фенрира. Молодые люди резко отпрянули друг от друга, но Давыдов-младший, казалось, даже не сразу понял, что прервал романтический момент. Вслед за ним в дверном проеме показался Макс. «А вы тут чем занимаетесь?» Шаман мгновенно решил принять удар на себя и смешливо вскинул рыжеватые брови. «Домой собирались...» «Почему так поздно?» Следя за резкими движениями сына, Давыдов-старший недовольно продолжил допрос. «Тренировочный экзамен был...» «Да?» – Макс зыркнул на растерявшуюся Полину. «Эээ... да... и как...» «Нормально...» Илья снова увел внимание босса на себя. «Готов к повышению разряда!» Андрей, накинув на плечи куртку, молча пронесся мимо, задев плечом и шамана, и отца... Макс снова с подозрением посмотрел на застигнутую врасплох парочку, потом медленно надел темно-синее шерстяное полупальто и тоже молча вышел из гардеробной. «Свалили, говоришь?» Полина с облегчением выдохнула и недовольно уставилась на Илью. «Виноват. Несмотря на неприятную сцену, шаман был в приподнятом настроении. Погнали, я есть хочу зверски». Приехав домой, Андрей первым делом плеснул себе большую порцию виски. Затылок горел от злости, шею ломило от спазмов каждой мышце. Он сделал несколько глотков, стоя у панорамного окна и ненавидя каждый элемент новогоднего наряда Москвы. Пока весь город радостно отчитывал последние дни уходящего года, Фенрир попеременно впадал в ступор из-за гибели Лолы, злился на нежелание отца признать его право на собственный жизненный путь и раз за разом скатывался в бестолковое самоедство по поводу Леры. Подсознательно он почему-то надеялся, что, став наемником, заслужит хотя бы незначительное смягчение с ее стороны. Так ладно. Усевшись за стол, Андрей открыл ноутбук и написал короткое сообщение одному из хакеров, работавших в техническом отделе Феникса. Тот ответил почти мгновенно и за небольшую просьбу выставил фенриру шестизначную сумму. Тот поморщился, но все же перевел деньги. На счету было прямо-таки не густо. Но еще днем ему вернули долг за Лолу из эскортного агентства а к концу месяца должна была поступить годовая премия. Да и каких-то особых поводов потратиться у Андрея не предвещалось. Лететь в теплые края желания уже не было. В Париже в этот раз его никто не ждал, потому что младшая сестрица укатила с матерью в Швейцарию. Активно шляться по злачным местам он не мог. В скором времени ожидался новый заказ от Минобороны, а значит нужно было оставаться более или менее трезвым. На всякий случай Андрей полчаса потратил на поиск в сети информации о других частных военных компаниях, поочередно вбивая сидевшие в памяти названия. Удовлетворив свое любопытство, он влил в себя остатки виски, быстро принял душ, запил половину таблетки снотворного стаканом теплой воды и лег спать. Утром Саид, зевая, помешивал в высокой кружке протеиновую смесь. Это был его последний выходной перед отъездом в Мурманск, Накануне вечером он отвез Вику, все-таки решившую улететь с друзьями в горы, в аэропорт, и теперь предвкушал веселый вечер в компании друзей после тренировки в зале и сдачи очередного норматива по стрельбе. Утречка! Хмурый Андрейсон намахнул ему рукой и прошел к кофемашине. «Привет, сегодня все в силе?» «Что в силе?» Трюкач хмыкнул, покачав головой. «Мы вроде как собирались перед моим отъездом в баре посидеть». «Блин, точно!» Финрир смущенно улыбнулся. «Со всеми этими неурядицами забыл». «Да, давайте оттянемся. Если только Илюха не перенастроился для охоты настроенное тельца тельце нашей снайперши». «Как бы странно это ни звучало, но, по-моему, он относится к Полине не как к очередной жертве его обаяния». «Хм, да ладно, ты его плохо знаешь. Он подружек меняет чаще, чем полотенце в тренажерке». «А вдруг в этот раз все иначе?» «Готов поспорить, что нет». Просто к ней, видимо, пришлось подкатывать дольше обычного. Андрей поморщился, отхлебнув слишком горячий кофе, и состроил уверенную в своей правоте гримассу. Саид вздохнул и допил протеин. «Разве люди не меняются?» Ня, – раздалось позади них. Оба резко повернулись и молча уставились на тихо вошедшую Полину. Поняв, что она, скорее всего, слышала весь их диалог, Саид неловко прищурил один глаз, а Андрей, как ни в чем не бывало, ухмыльнулся. «Только в самом крайнем случае, если возникает некая жутко весомая причина». Пуля смотрела на него снизу вверх, пытаясь понять, шутил ли Фенрир или говорил ей это все на полном серьезе. «Вот только», — продолжил тот, выходя из кухни, — «у шамана нет причин меняться, так что я бы на твоем месте не строил на него долгосрочных планов». Саид от удивления мгновенно проснулся и в ужасе уставился на опустевший дверной проем, потом медленно перевел взгляд на оцепеневшую Полину. Э, нет, нет-нет-нет, не слушай его, он просто... просто не в духе после вылета из больницы, и вообще он пошутил, он тот еще степщик!» Саид дело хохотнул, щелкнув пальцами, но натянутое веселье телохранителя выглядело неубедительно. «Всем привет!» Шаман задорно подкидывая на ладони пустую гильзу и поигрывая бровями, заглянул внутрь, но тут же застыл при виде странного выражения лица Полины и виноватой усмешки Саида. «Что случилось?» «Пока ничего». Забыв про полную кружку кофе, пуля попыталась пройти мимо. «Стоять!» Илья поймал ее за локоть. «Что не так? Что я пропустил?» Выступление своего дружка. Она с легким усилием высвободилась и убежала в сторону зала для стрельбы. Приготовившись узнать, что еще успел учудить Андрей, Илья преградил путь Саиду. «Что тут произошло?» Тот раздраженно дернул плечом и неохотно ответил. «Наш бравый солдат утверждает, что люди не меняются». «И?» – Илья непонимающе сдвинул брови. «И это касается в том числе твоих любовных похождений». «Чего?» – он сказал это в присутствии Полины. Точнее, прямо ей в лицо. Скрежетнув зубами от бешенства, Илья молча направился в раздевалку с яростным желанием вытрясти остатки дури из Фенрира. «Кажется, пива сегодня не будет», – задумчиво пробормотал Саид. «Какого хрена?» «О, привет!» Андрей не успел ответить, как был схвачен шаманом за грудки и резко приложен к дверце своего шкафчика. «Ты чего?» «Тебе в Сирии остатки мозгов вышибло?» «Совсем тормоза отказали?» Андрей вывернулся и пихнул Илью в плечо кулаком. «А тебя бешеная шавка тяпнула? Нормально разучился говорить?» Вместо ответа Фенри через мгновение поймал крепкий удар под ребра, а потом еще один в челюсть и почувствовал привкус собственной крови. «Только ляпни еще хоть слово ей!» «Ха-ха!» Поняв, чем заслужила разбитую губу, Фенрир оскалился. «Еще скажи, что я не прав!» «Гандон!» Илья снова дернул Давыдова-младшего за футболку, и тот, не удержав равновесия, со странным смехом повалился на пол, чуть не утащив шамана за собой. «Что здесь происходит?» В дверях возникла Лера, заглянувшая на шум голосов. Илья выпрямился и несколько секунд молча смотрел на нее, потом нервно провел рукой по волосам и двинулся в сторону зала. «Ничего». Вытерев окровавленную губу, Фенрир поднялся с пола. «Я первый начал». Раздраженно закатив глаза, Лера безапелляционно произнесла «Илья, зайди ко мне в кабинет». «Говорю же, это я виноват», — повторил громче Андрей. Пики бросила на него пренебрежительный взгляд и вышла из раздевалки.